Глава двадцать Клуб автомобилистов. Милостивый государь Осокин читал новую книгу Агафона Шахова три вечера подряд. С каждой новой страницей сердце кассира наполнялось воодушевлением. Герой книги он — кассир. Сомнений не было никаких. Осокин узнавал себя во всем. Герой романа имел его привычки — Рабский копировал прибаутки, носил один с ним костюм, военную гимнастерку горчичного цвета и брюки, не спадающие на высокие каблуки ботинок. Кассовая клетка милостивого государя была описана фотографически. Агафон Шахов был лишен воображения. Даже фамилия была почти та же — ожогин. Сперва милостивый государь восторгался, он был описан правильно. Любой знакомый узнает, — говорил кассир с гордостью. Но уже шестая глава, где автор спокойно приписал кассиру кражу из кассы пяти тысяч рублей, вызвала в милостивом государе тревожный смешок. Главы 7, 8 и 9 были посвящены описанию титанических кутежей милостивого государя со жрицами Венеры в обольстительнейших притонах города Калуги, куда по воле автора скрылся кассир. В этот вечер Осокин не ужинал.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 Осокин почувствовал себя намного выше и умнее того неудачливого растратчика, которого изобразил писатель. В конце концов, он даже стал презирать беглого кассира. Во-первых, герой романа предпочел миленькой Наташке — высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер — преступную кокаинистку Эсмеральду — плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр -голс. На месте героя романа Осокин в крайнем случае предпочел бы Даже простоватую фенечку, пышная грудь, здоровый румянец и крепкая линия бедер. Но никак не сволочь Асмиральду, занимавшуюся хипписом. Дальше милостивый государь еще больше возмутился. Его двойник глупо и бездарно проиграл на бегах две тысячи казенных рублей. Осокин, конечно, никогда бы этого не сделал. При мысли о такой ребяческой глупости Осокин досадливо сплюнул. Одним только писатель ублаготворил Осокина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 Эта очаровательная спутница французских бульварных и русских полусерьезных романов не была забыта. Ее было описано по меньшей мере полпуда. Ее ели все главные и второстепенные персонажи романа. А Сокину стало больно. Он никому не дал бы икры, сам бы съел. Шампанские бутылки, мартелевский коньяк — лучшие фирмы автору романа не были известны — фрукты. Шелковая выпуклость дамских ножек, метр метрдотели, крахмальная скатерть, автомобили и сигары — все это смешалось в роскошную груду, из-под которой растратчик выпал лишь в последней главе с тем, чтобы тотчас отправиться в уголовный розыск с повинной. Дочитав роман, называвшийся «Бег волны», Осокин поежился от вечернего холодка и пошел домой спать. Заснуть он не смог. Двойник давил на его воображение. На другой день, уходя из конторы, милостивый государь унес с собой пять тысяч рублей. Ровно столько, сколько растратил его преступный двойник. Милостивый государь решил использовать деньги рационально, заимствовать все достижения Ожогина и, учтя его ошибки, избежать недочетов. Вечером Осокин учитывал достижения и избегал недочетов в компании девиц с Петровских линий. Обмен опытом обошелся в 100 рублей. На рассвете отрезвевший милостивый государь вышел на Тверской бульвар и побрел от памятника Пушкина к памятнику Тимирязева. В редакцию в этот день он не пришел. У кассы образовалась очередь. Репортер Персидский, выпросивший небольшой аванс и ждавший открытия кассовых операций уже полчаса, поднял страшный шум. Тогда за Сокиным послали курьера. Кассира не было и дома. Все остальное произошло очень быстро. Распечатали и проверили кассу. Затем представитель администрации конторы поехал в Муур, чтобы заявить о пропаже кассир и денег. К своему крайнему удивлению он встретился там с Осукиным, который уже сидел за барьерчиком в комендатуре и неумело по-взрослому плакал. Растрата ста рублей так его испугала, что он сейчас же побежал каяться. 4900 рублей были возвращены конторе в тот же день. Репортер Персидский получил следуемое, а Осокина, ввиду незначительности растраты, выпустили, сняв с него допрос и обязав подпиской о невыезде. Асокин пришел в редакцию и, уже не смея ни с кем говорить, мыкался по длиннейшему коридору Дома народов. Мимо проштрафившегося кассира прошел завхоз, таща с собой купленный на аукционе для редактора мягкий стул. Мимо него бегали сотрудники с пачками заметок. Кто-то искал секцию конфетчиков, и, видно, долго искал, потому что спрашивал о ней совсем уже слабым голосом. У Асокина узнавали, как ближе пройти к выходу и куда можно сдать публикацию об утере документов. Молодой человек с громоздким портфелем несколько раз выпытывал, не имеет ли милостивый государь желание подписаться на Большую советскую энциклопедию в дерматиновых переплетах. Словом... Ему задавали все те вопросы, которые задают граждане, бегущие по коридорам советского учреждения, встречному и поперечному. Осокин не отвечал. Сотрудники почуяли недоброе. По отделам пошли толки, нашедшие вскоре подтверждение. Осокин был отстранен от должности за непорядки в кассе. Позвонили Шахову. Шахов обрадовался. «А — А! — кричал он в телефон. — Не в бровь, а в глаз! — Ну, кланитесь, милостивому государю! — ша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 Всего газета на своих четырех страницах, полосах, могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти все. Телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный, фильетоны, два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы, театр, спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских партийных и профессиональных организаций,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 Еще строк тридцать, хотя бы на этюд неунывако. Замечательная индийская партия Тартаковер-Боголюбов лежала у него уже больше месяца, но его оттеснили. Вошел Персидский. — Нужно давать впечатление с пленума? — спросил он очень тихо. «Конечно — Конечно! — закричал секретарь. — Ведь позавчера говорили... — Пленум есть, — сказал Персидский. — Еще тише и две зарисовки, но они...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 Художник пошел комбинировать в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем взялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слова «Германия». На витом хвосте — «Данцикский коридор». На челюсти — «Мечты о реванше». На ошейнике — «План Далеса». И на высунутом языке — Штреземан. Перед собакой художник поставил пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник замыслил тоже сделать надпись, но кусок был мал, и надпись на нем не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буковками Французские предложения о гарантиях безопасности. Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе премьера написал Пуанкаре. Набросок был готов. На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий, чье-то плечо, чьи-то ноги, кусочки пейзажа. Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками жилет подсветляя их, придавали снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами и ставили на обороте подпись и размер 3 и 3 четверти квадрата две колонки указания, потребные для цинкографии. В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил «Тарщарно желает узнать». Шел разговор о структуре советской газеты.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 проворный Персидский принес статью Семашка, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Неунывако. Он тщился сохранить хотя бы решение задачи. После борьбы более напряженной, чем борьба его с Капабланкой на Сан-Себастьянском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет суда и быта. симашка послали в набор.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 и делая в передовой ненужные пометки. На суд и быт зашел с другой стороны стола и сказал обидчиво. — Я не понимаю. «Ну — Ну-ну, — пробормотал секретарь, стараясь оттянуть время. В чем дело? — Дело в том, что в среду суда и быта не было, в пятницу суда и быта не было. В четверг поместились загона только элементное дело, а в субботу снимают процесс, о которым давно пишут о всех газетах, и только мы. — Где пишут? — закричал секретарь. — Я не читал.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 выкинул шахматы и вместо них поставил реабилитировавшийся суд и быт. Персидскому было сделано предупреждение. Наступило самое горячее редакционное время — пять часов. Над разогревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди. По коридору ходил редакционный поэт в стиле... «Слушай, земля! Просыпаются реки из шахт от пашен, станков! От каждой маленькой библиотеки из ту слышится рев!» Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развязывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора, и у окна между месткомом и женской уборной говорил слова любви, на которые девушка отвечала «У меня сегодня сверхуручная работа, я очень занята». Это значило, что она любит другого. Тогда поэт уходил домой и писал стихи для души. «Менаманит твой взгляд туманный, Кавказ сияет предо мной, Твой рот, твой стан благоуханный, О, я, погубленный тобой!» Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой. «Дайте восемь копеек на трамвай!» За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали читчики и потрогав руками кипы корреспонденций, поэт возобновил свои попытки. Читчики — самые суровые в редакции люди, их сделала такими необходимость прочитывать по сто писем в день, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с пером. Молчали. Поэт побывал в экспедиции и, в конце концов, перекочевал в контору. Но там он не только не получил восьми копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева. Поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. Предполагалось собрать деньги, купить старый автомобиль с кладбища, отремонтировать его под руководством редакционного шофера и затем основательно на практике изучить автомобильное дело. Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону,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 Автомобиля еще нет, но мы хотим его купить. Редакция. Не даст нам взаймы рублей пятьсот на восемь месяцев. Можешь не сомневаться. Что, ты думаешь, мертвые дело? Не думаю, я знаю. Сколько уже у вас кружки членов? Уже очень много. Кружок пока что состоял из одного организатора, но Авдотьев не распространялся об этом. За пятьсот рублей мы покупаем на кладбище машину. Егоров уже высмотрел.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 — Я тебе покажу марку. Посмотришь, как мы с ребятами будем разъезжать в машине у тебя под окнами. Нарочно гудеть будем, чтобы не дать тебе заснуть. Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект.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 хроника, отдел происшествий. И эта дамочка, знаешь, которая дает кино, ну, но ну, ухаживать будешь. Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуща огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бабах. Поэтому надежда на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигации в лона нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным, и, кроме того, автомобильный клуб ничего не терял. Одна машина с кладбище была гарантирована на составленный из облигаций капитал. Двадцать человек набралось за пять минут.